Глава шестая. У Евы Лотта и Кали не было времени подробно объяснить Грэну, почему они очутились на его лестнице. А впрочем, сам Грен как будто ничего не видел, особенного или необычного. Видно, понимал, что веселые невинные детские забавы иногда требуют лазания по соседским лестницам. Кали и Ева торопливо попрощались и бросились на утек но старик словно и не заметил этого. Он только тихо вздохнул и опустил шторы. В темном закоулке позади дома Грена соединились вновь трое рыцарей Белой Розы. Они крепко пожали друг другу руки, и вождь сказал «Хвалю за доблесть, орлы». Но теперь надо было бежать, потому что в дальнем конце переулка послышался нарастающий шум. То алые, наконец, пришли в себя и жаждали мести» уснувшие было в своих домишках обитатели Плутовской горки, сразу проснулись. Насмерть перепуганные, они с просонок ничего не могли понять. Что это? Шабаш-ведьм? Да что же это? Что случилось? Не волнуйтесь, это всего только трое благородных рыцарей белой розы, буйными скачками несутся по булыжной мостовой. А в пятидесяти метрах от них столь же благородные рыцари алой розы. Разумеется, их скачки не менее буйные, а пронзительные, возбужденные голоса по силе вряд ли уступают хорошей пожарной сирене. Расстояние между противниками не сокращалось. Белые розы, петляя между домами, мчались так, что в ушах свистело. Радостной улыбкой встречали они доносившиеся издали громогласные декларации Сикстона о том, что произойдет, когда он их поймает. Дикое упоение овладело Кали. Вот это жизнь! Это не хуже, чем ловить бандитов. Тем более, что выслеживать бандитов можно было только в воображении, а в действительности, их, судя по всему, не существовало. Зато опыт преследователей, прерывистое дыхание Андерса и Евы Лотты, неровные булыжники под ногами, темные улочки и погруженные во мрак, заманчивые закоулки и дворы, где можно спрятаться. Все это было на самом деле. И до чего же здорово! Как послушно тело, быстро ноги и как легко дышится. Каля мог бежать так хоть всю ночь. Он чувствовал в себе небывалые силы, да что там алые. Целая свора гончих собак не догнала бы его сегодня. «А что, если подстроить так, чтобы преследователи гнались за ним одним? Легче будет запутать их совсем и отделаться от погони!» «Спрячьтесь!» — крикнул Каля Андерсу и Еве Лотте. «Я их обману!» Андерс нашел его предложение дельным. «Когда надо обмануть Алых, все выдумки хороши!» За следующим же углом Андерс и Ева Лотта мгновенно влетели в темную подворотню, и притаились там безмолвные и запыхавшиеся. В следующий миг из-за угла выскочили алые. Они промчались мимо так близко, что Ева Лотте едва удержалась, чтобы не дернуть Сикстона за рыжий чуб. Но алые, ничего не заметив, без оглядки пронеслись мимо. «Надули, как малых детей», — сказал Андерс, «словно они никогда в кино не ходили, не видели, как это делается». А Кали нелегко придется. Ева Лота озабоченно прислушалась к затихающему в темноте топоту. «Три противные рыжие лисицы гонятся за одним белым зайчиком», добавила она, вдруг преисполнившись состраданием. Когда Алые наконец сообразили, что часть добычи от них ускользнула, поворачивать было уже поздно. Оставалось только продолжать погоню за Калле. И уж они не жалели сил». Сикстен летел как угорелый и на бегу клялся страшной клятвой, что если Калли и на этот раз уйдет от своей судьбы, то он, Сикстен, отпустит окладистую рыжую бороду в знак вечной печали и унижения. Вождь Алых слишком спешил, чтобы задуматься над тем, как он заставит бороду расти на своем гладком мальчишеском лице. Калли тоже спешил. Он носился по переулкам Плутовской горки, выписывая самые замысловатые кривые. Но расстояние между ними и преследователями ни разу не увеличилось настолько, чтобы он мог совсем от них отделаться. Декали, наверное, и не хотел этого. Ему нравилось, что алые розы бегут за ним по пятам. Нравилось ощущать близкую опасность. Погоня продолжалась в полном безмолвии. И вдруг... Тишину нарушил шум. Кто-то заводил поблизости автомобиль, Кали удивился. Откуда автомобиль на Плутовской горке? Не будь знаменитый сыщик так поглощен войной роз, и не наступая сейчас свора алых ему на пятки, он, наверное, заинтересовался бы этим. Сколько раз твердил он своему воображаемому собеседнику, как полезно быть повнимательнее, когда дело касается необычных явлений. Сейчас Калли находится на военной службе, и ему не до автомобиля, тем более, что тот, очевидно, уже уехал. Во весь опор он летел дальше. Ловкость калия выводила Сикстена из себя. Наконец он предложил Йонте, лучшему бегуну школы, улучшить момент, побежать на перерез калия и погнать его обратно прямо в объятия к Сикстену. И вот подходящий момент настал. На пути лежал проходной двор. Йонта свернул в него, надеясь перехватить неприятеля. Так и получилось. Мчавшийся, очертя голову Каля, на всем ходу вдруг застыл, как вкопанный. Йонте стоял перед ним, словно вырос из-под земли. Очутившись между двух огней, каля лихорадочно искал выхода. Пробиваться вперед? Да нет, не годится. Пока он будет сражаться с Йонте, К тому подоспеют на помощь Сикстен и Бенка. И Калле решил брать хитростью. «Ага!» — торжествующе закричал Сикстен. «Всего десять шагов отделяли его от Калле. Вот когда ты нам попался!» «Как бы не так!» — отозвался Калле. И не успели Алые опомниться, как он перемахнул через ближайший забор. Калли очутился в темном дворе и тут же ринулся дальше. Но Алые не отставали. Он слышал, как они шлепались с забора, однако прислушиваться было некогда. Требовалось немедленно придумать способ вырваться на улицу, не перелезая через следующий забор, ибо его владелец, кто бы он ни был, явно не одобрял такие затеи, как война роз. Об этом красноречиво говорил ряд ужасной колючей проволоки, тянувшейся поверху забора. «Что делать?» — растерянно шептал Калли. Времени на размышления не оставалось. Надо немедленно действовать. Каля быстро присел на корточки за мусорным ящиком. Сердце отчаянно колотилось. А алые его не заметят. А преследователи были уже совсем рядом. Они переговаривались в полголоса и все искали, искали в темноте. Через забор он не мог перелезть, сказал Йонте, застрял бы на колючей проволоке. «Уж я-то знаю, сам один раз пробовал». «Выйти на улицу можно только через сени этого дома», — заключил Сикстон. «А дом этот старухи Карлсон, учти», — добавил Йонте, который знал Плутовскую горку как свои пять пальцев. «А старуха Карлсон — злющая ведьма, ей лучше не попадайся». «Хотел бы я знать, — думал Калле, — что хуже, попасть в лапы Калом или к старухе Карлсон?» Алые продолжали поиски. «По-моему, он где-то здесь, во дворе», — уверенно заявил Бенка. Он облазил все углы, и вот ликующий, хотя и приглушенный вопль, возвестил, что Калле, притаившийся словно тень, позади помойки, обнаружен.